Глава первая. Город Барле. Столица Железной империи. Месяц спустя. Его светлость, князь Михаил Волконский, с супругой и княжичами, объявил церемоний мейстер, и взгляды всех приглашенных аристократов, столпившиеся в зале, устремились на лестницу. Можно было бы предположить, что их привлекла молодая пара, высокий мужчина в черном фраке, с такими же чёрными, как вороново крыло, и достающими до плеч волосами. И стоящая рядом с ним в скромном платье с длинными бежевыми юбками и туго затянутой талии красавица блондинка, что доходила макушка ему до середины груди. Но нет, сотни пар глаз разглядывали старшего из княжичей. Десятилетняя Максима чья помолвка с принцессой собрала их сегодня здесь. Будущий император железной империи Долговязы для своего возраста, темно-волосый и сероглазый, он очень походил на своего отца, взяв от матери лишь форму губ, где нижняя была пухлее верхней. Проведя половину своей недолгой жизни в военной академии, мальчишка не привык к пристольному вниманию, а потому всё время хмурился, стараясь не встречаться глазами ни с кем из гостей. Первым к чтете Волконских устремились хозяева вечера император и императрица Бадлер. Михаил, дружище, как я рад тебя видеть. Майкл вместо рукопожатия схватил за плечи и прижал к себе старенова друга, тогда как Синтия с Еленой Волконской, не испытывая сильной симпатии, клённули друг друга в щёки. Отойдя на шаг от Михаила, Майк потрепал по головам и одарил широкой улыбкой Максима и пятилетнего Артёма, который крепко вцепился руками в юбки матери. Как вымахали парни? Последний раз, когда я их видел, младшая Елена ещё на руках носила. 5 лет назад, кивнул Михаил. Время бежит, как и вода. А где ваша маленькая красавица? вклинилась в мужской разговор Елена, взяв мужа под руку. Мы очень хотим познакомиться с принцессой. Императорская чита завертела головами, выискивая в толпе свою дочь, а она должна была находиться неподалёку, вместе со своей няней. Но вместо этого куда-то запропастилась. Сама няня, средних лет женщина в длинном чёрном платье, вертелась вокруг накрытого одеяло для детей столика, из-под которого торчал кружевной подол розового платья. "Александра", прошептала про себя Синтия и дёрнулась было к спрятавшейся ото всех малышке, но была быстро схвачена мужем за локоть. "Максим", подмигнул Майкл старшему из сыновей Волконских. Вытащишь эту ягозу из-под стола, да так, чтобы с её глаз и слезинки не слетело, и я подарю тебе паровой кеп с императорским гербом. Ну как? По рукам? Впервые за всё время нахождения во дворце мальчишка изобразил на лице что-то вроде улыбки, хотя больше это походило на кривой оскал. И кивнул. По рукам, ваше величество. Он уверенной походкой направился к столу. «Майкл, это было ни к чему. Я бы и сама справилась!» Синтия бросила на мужа сердитый взгляд, который тот предпочел не замечать. «Характер у девочки не из легких, дорогая. Пусть парнишка привыкает». «Эй, малышка, вылезти не хочешь?» Приподнялась ткань, и на Александру с любопытством уставился незнакомый мальчишка, который тут же отметил ее торчащие в разные стороны рыжие кудряшки и мандалевидные глаза зеленого цвета, в глубине которых светилась подозрительность. «Не-а!» — замотала головой девочка. «Я и не мыска, я коска!» «А если я тебе конфетку дам? Вкусную!» Хитрым взглядом паренек сверлил свою будущую невесту, уже мысленно представляя, как показывать друзьям свой новый кэп с императорским гербом. «У меня есть!» Александра полезла в небольшой кармашек, прячущийся в складках платья, и вытащила на свет обёрнутую в золотую фольгу шоколадную конфету, которую стащила со стола. Столоняня не надолго задержатся на кухне. Недовольно поджав губы, Максим решил схватить упрямицу и вытащить силой, но вовремя вспомнил об уговоре, гласящем никаких слёз. "Давай ты сейчас вылезешь, немного посидишь с нами за столом". А потом залезешь обратно. Ну как? Согласна? Девочка поджала губы и отрицательно качнула головой. Ну почему? А ты никому не скажешь? Максим тут же изобразил, как застёгивает рот на замок. Я лосбила мамину вазу, а няня всё видела. А она расскажет маме, и меня на целый день поставят в угол. Девочка так грустно вздохнула, что пареньку стало её жалко. Не бойся, не поставят. Я скажу, что это я разбил. А меня твоя мама наказать не может. Правда? В обращённом на Максима взгляде подозрение сменилось надеждой. Правда, пошли. Мальчишка протянул ей руку. Но в этот самый момент в коридоре послышался шум, а затем громкий хлопок, словно что-то взорвалось. Двери в зал резко распахнулись и внутрь влетел запыхавшийся, перепачканный кровью страж Перекрикивая звуки музыки, он громко закричал: "Мехи здесь, нападение!"